полсантиметра. Выстрел раздался внезапно поздней ночью, около 3 часов, когда в квартире все уже мирно спали. Это была обычная коммунальная квартира в новом военном доме в Ростове-на-Дону. Выстрел раздался из комнаты, в которой жили лейтенант Рёутов и его жена Анна Ильинишна Кравченко. А через минуту из этой комнаты с криком выбежала в коридор в одном белье растерянная, насмерть испуганная женщина. Это была Кравченко. Бросившись на сундук, стоявший в коридоре, она долго кричала, плакала и билась. Сбежавшиеся соседи так и не могли от неё добиться, в чём дело, пока не вошли в комнату Реутова и не увидели труп Лиичананта, лежавший на кушетке с огнестрельной раной в виске. Тут же на полу валялся его наган, к которому беспомощно свисала рука. Растерявшиеся соседи зачем-то вызвали скорую помощь, хотя было очевидно, что лейтенанту никто и ничем уже не сможет помочь. А потом приехали следователь и судебный врач. Они составили, как водится, протокол осмотра и деликатно расспросили несчастную женщину об обстоятельствах самоубийства её мужа. Всхлипывая и рыдая, молодая женщина с трудом отвечала на вопросы. Она до такой степени растерялась и так была пришиблена случившимся, что не всегда понимала, о чём её спрашивают. Забыла, что она не одета, и недоумённо посмотрела на соседку, протянувшую ей халат. Мы были с Митей в кино, рассказывала Анна. Потом дома он выпил. Вообще он в последнее время сильно пил, плохо спал, метался. Потом легли спать. Митя лёг на кушетке. Я заснула, и вдруг и она снова заплакала. Трупу самого убийцы был подвергнут судебно-медицинскому вскрытию. Вскрытие показало, что смерть Реутова наступила мгновенно от сквозного ранения в правую височную область головы. Наличие внедрившихся в кожу частиц пороха и следы ожогу у входного отверстия раны указывали на то, что выстрел был произведён в упор. Было также установлено, что лейтенант в момент самоубийства находился в состоянии опьянения. Вскрытие производилось утром в морге Ростовской больницы. Помощник военного прокурора, которому было поручено расследование по этому делу, молча стоял у окна, пока судебный врач возился с трупом. Ему было не по себе. От специфического запаха трупного разложения, твёрдо устоявшегося в морге, прокурора слегка мутило. И он не мог дождаться конца этой унылой процедуры, которую в глубине души рассматривал как излишнюю и нудную формальность. Труп лейтенанта лежал на столе, отливая тем особым желтовато-синим цветом, которым всегда отличаются покойники. Наконец, вскрытие было закончено, и врач, молодой ещё человек с тускло-omotёкшим лицом почечного больного, сказал: "Мои руки картина ясна". Покойник был пьян и шлёпнулся. Через несколько дней Ряутова похоронили на городском кладбище, а прокурор, прихлёбывая чай и крепко затягиваясь папиросой, дописал заключительные строчки коротенького постановления о прекращении дела. 11 февраля сего года Ряутов вечером у себя на квартире напился водки до стадии опьянения. И 12 февраля сего года в 3 часа покончил жизнь самоубийством выстрелом из револьвера Наган в правый висок головы. На основании вышеизложенного и принимая во внимание, что Рётов покончил жизнь самоубийством в силу его морально-бытового разложения и что к самоубийству его никто не понуждал, а посему руководствуясь статьёй 4, пунктом 5 уголовно-процессуального кодекса РСФСР, постановил: дело за номером 17 о самоубийстве лейтенанта Рётова Дмитрия Степановича дальнейшим производством прекратить. Как видите, не слишком грамотно и не очень убедительно, но зато весьма решительно и чрезвычайно просто. Так, не задумываясь и не сомневаясь, без излишних анализов и размышлений, даже без обычной человеческой любознательности и любопытства, прокурор бросил на свои судейские весы, бросил легко и просто, как куль сена, жизнь, судьбу и честь лейтенанта Реутова. И хотя своё заключительное постановление прокурор начал с глубокомысленного и принимая во внимание, но в действительности ничего он во внимание не принял и в деле не разобрался. Прошло полгода. Многое изменилось за это время. Уже лейтенанта Рёутаво основательно забыли. Успокоилась и его вдова. И решив, что не вечно же ей оплакивать покойного мужа, вышла вторично замуж за сотрудника военторга Ха, который для неё оставил свою первую жену и детей и переехал в комнату Анны Кравченко, в ту самую комнату, где застрелился Рёутов. Они зажили широко и весело. У Анны появились дорогие наряды, безделушки, комнату обставили новой изящной мебелью. Анна бросила работу. Новая жизнь и новый муж устраивали её вполне. Она очень похорошела и расцвела. И огорчалась лишь тем, что начала пополнеть. Куда-то в другой город перевели помощника прокурора, прекратившего это дело. И новый прокурор, не такой поспешный и решительный, почему-то начал перелистывать старые, давно прекращённые дела. Перелистал он и дело о самоубийстве лейтенанта Реутова, и вызвав следователя Меншикова, поручил ему ещё раз проверить это дело. Трудно объяснить, почему он так поступил. Но бывают такие невинные с виду дела, мирно сваленные в судебные архивы, дела, которые у опытного следователя, судьи, прокурора почему-то сразу вызывают именно тот профессиональный и острый интерес, который пытливо и настойчиво приводит к истине. Нельзя точно сформулировать, почему это так происходит. Почему такое старое, мёртвое, прекращённое дело, покрытое временем и пылью, повествующее о людях, которых давно уж нет, рассказывающее о фактах, которые всеми позабыты, и о днях, которые безвозвратно ушли, почему такое дело внезапно оживают? И движимая инициативой следователя, его находчивостью, опытом и талантом, раскрывается неожиданно и до конца. Это так же трудно точно сформулировать, как трудно объяснить, почему опытный охотник, иногда ещё не увидев следа, без всяких признаков, как бы без причинно, вдруг ощущает присутствие зверя и, ведомый неким шестым и всегда безошибочным чувством, приходит к его берлоге. Следователь Миншиков был знатоком и энтузиастом своего дела. И потому за внешней убедительностью протокола вскрытия, под шелухой рассуждений о морально-бытовом разложении Реутова, якобы приведшем его к самоубийству, он обнаружил, что основной вопрос в этом деле так и остался неразрешенным. Почему покончил с собой Реутов? И покончил ли он с собой? На этот вопрос было трудно ответить через полгода, но ответить было необходимо.